Блогбургер против Соединённых Штатов. Том 284. Верховный суд США. Страница 299. 1932 год. Блогбургера обвинили в нескольких нарушениях закона, запрещающего продажу наркотических веществ. Продавал он морфий, причём одному и тому же покупателю. В одном из обвинений ему инкриминировалась продажа морфия в количестве 10 гранул. Во втором, что он сделал то же самое, но в другой день и в другом количестве. В третьем, что он продал Морфи в не установленной законом упаковке. В четвёртом, что он продал Морфи в отсутствие должным образом выписанного рецепта. За каждое из этих правонарушений Блогбургер был приговорён к 5 годам тюрьмы без поглощения сроков и к 2000 долларам штрафа. Апелляционный суд утвердил вердикт и приговор. В апелляции в Верховный суд США позиция блог-бургера формулировалась следующим образом. А. Поскольку все продажи были одному и тому же лицу, то это было одно продолжающееся преступление. Б. Продажа без рецепта и продажа вне установленной законом упаковки составляет одно преступление, за которое можно согласно пятой поправке судить и наказывать только один раз. Единогласное решение готовил судья Сазерленд. Сначала он отметил, что продажи были произведены в разное время, хотя одному и тому же человеку. Следовательно, мы имеем дело с двумя преступлениями. Затем Сазерленд проанализировал закон о наркотиках. Параграф 1 этого закона разрешал продажу контролируемых наркотиков только и исключительно в пакетах со специальной печатью. Параграф 2 разрешал продажу контролируемых наркотиков только по рецепту в письменном виде. Ввиду того, что блоггер нарушил обе статьи, обвинения против него также могли быть выдвинуты по обеим статьям. Сазерленд подчеркнул, что каждая из этих статей требует особого доказательства, отличного от доказательства, необходимого для другой статьи. Тестом для определения количества правонарушений в тех случаях, когда произошёл один акт или одна транзакция, является заключение относительно того, нуждается ли каждое правонарушение В доказательстве какого-либо дополнительного факта, которого не требует доказательство другого правонарушения. Понятно, что в данном деле каждый параграф закона требует доказательства совершенно разных элементов. Неправильная упаковка в одном случае и отсутствие рецепта в другом. Таким образом, совершив одну транзакцию, блокбургер может быть судим за два правонарушения. Как отмечают юристы, судебное решение по этому делу также примечательно тем, что в нём ни разу не упомянута пятая поправка. Концепция одно и то же преступление обманчиво проста. Как отметил Верховный суд США в деле Альбернас против Соединённых Штатов, том 450, Верховный суд США, страница 333-334, 1981 год. Закон в виде решения судов в области повторного наказания является настоящим саргассовым морем, которое неизменно бросает вызов самому дерзкому штурману. Тест Блогбургера постоянно то подтверждался, то игнорировался последующими решениями судов, что неудивительно, поскольку он часто противоречит здравому смыслу. Объясню на примере. Долли совершила вооружённое ограбление банка. Уголовный кодекс её штата не содержит статьи именно с такой формулировкой. Зато содержит три разные статьи со следующими формулировками. Статья первая ограбление, наказание 5 лет. Статья вторая вооружённое ограбление, наказание 8 лет. Статья третья ограбление банка, наказание 9 лет. По тесту Блогбергера получается, что Долли может быть осуждена по всем трём статьям. потому что все они требуют доказательства разных фактов. Статья 1 ограбление, статья 2 ограбление плюс пистолет, статья 3 ограбление плюс банк. Это значит, что несчастный Долли по блок-бургеру, который разрешает аккумуляцию сроков, получит 22 года. Понятно, что элемент ограбления, присутствующий в каждом из трёх преступлений, заслуживает наказания в 5 лет. И поэтому подвергать её этому наказанию трижды будет не только несправедливо, но и черевато нарушением пятой поправки. Однако тест Блогбургера этого не учитывает. Неудивительно повторим, что его часто игнорируют, хотя в некоторых случаях именно он восстанавливает справедливость. Применительно к теме двойной ответственности очень интересно дело Ш против Свенсена, которое целесообразно проанализировать подробнее.